Слушай, ну мы все же и дураки, надо было втроем как-то организоваться, чтобы один ищет, другой по сторонам смотрит, а... А третий за рулем сидит, чтобы всегда мог машину подать как нужно, или чтобы убежать, или зомби сбить. Да я так на рулю сразу поняла, на кого я намекаю, Иринка. Нормально на нарулишь, улицы пустые, никто не ездит, и если приложишь об столб, ну хрен с ним, будем на мятой машине ездить. По нынешним временам не главная беда. Учиться все равно придется всем. И на машине, и с ружьем, да и с топором, наверное, тоже. А мы точно дураки. У нас же рации есть. Хотя бы предупредить заранее, не в окно орать. Блин, действительно. Две рации у меня были, дешевенькие ПМР. Купил как-то себе игрушку, сбылась детская мечта. Но пару раз пригождались то машину боксировать, то по лесу гулять. Надо взять. И еще надо все-таки проверить кусты позади расстрельной машины. третий раз вернулись, только теперь уже с рацией в кармане и правильно организованным тылом. Пошел в кустах смотреть. Есть. Зомби-автомат ни к чему, зомби его и бросил. Ментовской окурок, он же Ксюха, АКС-74У, из новых, в черном пластике. А, черт. Нет, ну вот что такое не везет, а? Убит автомат напрочь. Пуля попала как раз в УСМ. И все там, естественно, разворотило, не починишь. Разве что самопал сделать из уцелевшего ствола. Но толку в том самопале. Обидно как-то. Я уже думал, нашел оружие. Ну, хоть магазин посмотреть. Ага, магазин увесистый, патроны есть. Только куда я их засуну? Но все равно, не выбрасывать же. А больше в кустах ничего. Если у мента и был табельный пистолет, то остался в кобуре на ремне у зомби. И фиг найдешь, куда он утопал. Нет следов на асфальте. Даже кровь с него не капает. Давление-то 0 на 0 Ладно, возвращаемся к первоначальному плану. Мы вроде на заправку собирались. И лучше бы она работала, потому что деньги пока есть, а как добывать бензин из зарытых в землю баков, я понятия не имею. Как ни странно, заправка у путипровода не пустовала. Правда, и очереди большой не было. Бензин подорожал ровно втрое. Но я уже как-то смирился с мыслью, что деньги будут значить, чем дальше, тем меньше. И, не раздумывая, пристроился в хвост. Передо мной две машины, и три заправляются, и все нагружены так, что только землю не скребут. Народ нацелился из города, но не все. Вон возле въезда стоит задранная, по самое не могу, двинаха, пустая, не считая двоих мужиков. Они за бензином не торопятся. Чего, интересно, ждут, когда нефть подешевеет. Ну и пусть ждут, а мне за колонку налево. Перед окошком кассы вялый, но злой перебрёг. Возмущение ценами, растерянная злость, ну и страх, банальный и противный. И готовая истерика, паника, драка, только кашляни. Наконец, добираясь до окошка, дают две тысячи, иду заправляться. А это что за новости? Возле машины откуда-то нарисовались три амбала с битами. Двое стоят у дверей, а третий... Стекло пальчиком деликатно так, типа беседовать изволит. Ну, суки, твари, праздник у вас. Будет вам сейчас праздник. Зашел со стороны багажника, чтобы вдоль машины и позади них никого. Только опоры путепровода. Ружье из-под куртки освободил и коротко, чтобы голос не сорвать, гав. Фиг его знает, почему такой на ум пришло, наверное, от улыбки в 42 зуба. Ну и нормально. Шаблон порвался качественно, уж такого обращения они точно не ждали. А меня буквально несло. А вот им не очень сладко, не ждали. На рожах написано, что не ждали. «Эй, чувак, ты что тут?» А я улыбаюсь той самой улыбкой, ствол в корпус ближайшему направил и реально наслаждаюсь моментом. «Бензин везде, нельзя стрелять. А ты стой тихо, и я не буду. А лучше палку брось и уходи, тихо уходи, а то патроны, с сука, дорогие». Ладно-ладно, мы уже пошли, только не нервничай. А сами стоят, ждут чего-то. Тут хрипнула рация в кармане. Сзади из машины на объезде выходят двое. Я киваю, но я не услышали, занервничали. И мне уже нервничать пора, в клещи берут, а я с одним стволом пятерых не перестреляю, не успею. Я ж не чемпион. Но нервы упрямо молчат, и это хорошо. Правда, сердце где-то уже в горле, и тремор пошел. Хорошо, что не пулями заряжено, к промахнуться труднее. Далеко там до этих сзади. Рация в кармане, не спросишь. Руки с ружья не снять. Но раз девушки мои пока молчат, наверное, далеко. От их машины метров полста и бегом они не бегут, наоборот, тихо крадутся. Они-то рацию не слышали, но внезапность расчетов. Уходите быстро, еще пять шагов ваших корешей и валю всех на поражение. Это уже и кореша слышать должны. Твою мать, они что же? Тоже зомби? Что ли, ни хрена смерти не боятся? Или так уверены, что я не выстрелю? Нет, не зомби. Главный биту кинул, начал бочком от машины отходить. И тот, который за машиной стоял, тоже. Этот самый опасный. В него стрелять неудобно, машину задену. И ладно, если только машину. Хрен его знает, как кортеч полетит. Третий отходит прямо с битой. Непорядок. Но хрен с ним, лишь бы отходил. И тут одновременно с треском рации, еще не выплюнувшие слова, я услышал сзади топот. Все же решились напасть, уроды. 10 метров дистанции только и успеваю повернуться, навести тяжело непослушный на таком быстром движении ствол и в середину туловища шарахнуть. Это не зомби, этих можно не в голову. Вижу его вытаращенные глаза с огромными зрачками, обдолбанной, что ли. Вот откуда такая смелость. Впрочем, не так важно уже, можно даже не проверять. От попадания он скручивается прямо на бегу и с глухим стуком переворачивается на спину. Даже если я его не убил картечью, после такого не встанет. Выправший из рук бита пролетает мимо меня и дальше вдоль земли куда-то под машину. Второй чуть замешкался, теперь в виде происходящего резко забирает влево и бежит уже со всей дури прочь, по дуге за будку заправщиков. Пусть бежит. Вновь хрипит рация, но я и сам знаю, за спиной еще трое. Поворачиваюсь, главный подозрительно копошится за пазухой. Беру его на мушку, делаю два шага в сторону, чтобы опять никого за ним не было. Только высоко на путепроводе машины Но мне так высоко ствол задирать, нет надобности. Он белеет, но руку из-за пазухи не вынимает. Пистолет? Запросто. Стрелять? Черт. В того выстрелю, не думая, палец сам спуск дернул от страха и неожиданности. Хорошо, хоть прицел не сбил, а этого вот так прицельно почти в упор застрелить. Трудно все-таки. Зомби проще, они не люди и вообще уже мертвые. А этот-то вполне человек, хоть и урод законченный. Но пока я вот так раздумываю, он же может первым успеть. Лицо его искажается. Нащупал. Наконец-то. Ствол. Все, нельзя больше медлить. Или он успеет. Только потому, что мне его жалко. Да не жалко мне его ни хрена. Вновь дергается в руках ружье, на сей раз прицел я все же завалил. Выстрел пошел в ноги, хлестнуло по сторонам красному Главарь визжит, нечеловеческим каким-то визгом оседая на бетон. Визжит так, что я не выдерживаю и стреляю еще раз, прямо в вязаную шапку и воротник бомбера. Наступает тишина, или у меня в ушах уже звенит от пальбы и визга. Ощущаю слабость, ноги подгибаются под солба, буквально ручьем. Съездили заправиться, блин.